казался плоским и незащищенным. И солдаты шутили, что турка в нем не только шапками закидает, а просто заплюют. Первыми к племне приблизились казаки кавказской казачьей бригады. Накануне в ней оказался дьякон одной из близлежащих церквей. Его представили полковнику Тутолмину. — Кто таков? — спросил командир. «Ефимий Федоров», — ответил священник, скрываясь от турок. «Где учились говорить по-русски?» «Учился в российской духовной семинарии, а потом получил приход в деревню Болгаряне, что неподалеку от плевны. Он сообщил, что в плевне турок совсем нет, одни мирные жители». Для проверки и сведения направили небольшой отряд советника Афанасьева. 26 июня они побывали в городе. Под жителей проехали его из конца в конец. Турок не единой души. С сотней в плевну направили и отца Ефимия, обязав его сообщить бригаду о появлении турок. Уже на следующий день полковник получил от него донесение – что в город прибыл отряд в 2000 человек и командует им Атуфа-Паша. Сообщил также, что турки прибыли из-под Никополя и, по-видимому, ожидает прибытия новых сил. Священник не ошибся. Вскоре в городе уже было шесть таборов с шестью орудиями. Примечание табор 600-800 человек. Полковник Тутолмин тут же послал генералу Креденеру донесение, из которого следовала необходимость немедленного захвата Плевны, так как промедление чревато серьезными осложнениями. Однако занятый боями на Дунае генерал Креденер оставил это сообщение без внимания. Его корпус готовился к штурму Никополя, и предвкушение близкой победы оттеснило другие заботы. Разведка проглядела, как турецкие отряды скрытно покинули Никополь и спешно стягивались к плевне, создавая угрозу в тылу русского корпуса. 4 июля 9 корпусу генерала Креденера удалось овладеть крепостью Никополь. Еще два дня прошли в торжестве победы. Но за это время туркам удалось сосредоточить в Плевне более 16 тысяч человек и 60 дальнобойных орудий, доставленных из Германии. Во главе Плевенского гарнизона находился опытный генерал Осман Паша. Армия имела все необходимое, чтобы выдержать длительную осаду. Солдаты обладали достаточной вылучкой. Используя время... На поступах спешно сооружались траншеи и укрытия, в самом городе возводились редуты. Этому способствовала неторопливость русского командования. Только 6 июля к плевне наконец двинулись части 5 пехотной дивизии, составившие небольшой отряд, немногим более 8 тысяч человек численностью 46 орудиями. Его вел сам начальник дивизии генерал Шильдер Шульднер. Полный уверенности в успехе, он даже не позаботился выслать разведку. Его план состоял в том, чтобы атаковать город одновременно по трем направлениям. Следуя плану, части устремились стремились по горным дорогам к назначенным исходным позициям, откуда предполагалось завтра выступать. Между тем, осман пошал, предил подход русских, расположил на высотах севернее северней плевны свои таборы. И когда появились главные силы отряда Шильдер-Шульднера, открыл по ним огонь из орудий и ружей. Но это не остановило русских солдат, и они к исходу дня заняли назначенные позиции. Пушки загремели ранним утром, без четверти пять, и сразу же отозвалась турецкая артиллерия. Я огонь никак не уступал и порой казался более мощным и метким. «Не будем терять время», решил Шильдер Шульднер и приказал двинуть пехоту. Рассыпалась барабанная дробь,